Глава 10. Дешовочка. Был ли это чей-то злодейский замысел или просто так сложилось? Но с Отджеем у него действительно было нечто общее. Не просто подонок, весёлый и обаятельный подонок, профессионал, которому все завидуют и от зависти распускают слухи, пусть даже похожие на правду, которому удалось избежать правосудия, убедить всю Америку в своей невиновности, оправдан. Кажется, ему плевать на всё, он считает себя выше закона и морали, он же маэстро. Я не хотела оказаться на месте мёртвой Николь. Мне до неё сногсшибательные блондинки, секс-бомбы, а профессору такие нравились, как до Луны. Примечание. Николь Браун-Симпсон, немецкая американская супруга бывшего игрока в американский футбол О. Дж. Симпсона и мать его двоих детей. Но если бы потребовалось, я бы умерла ради нашей любви». История самого долгого судебного разбирательства в истории Калифорнии меня завораживала. Я читала об этом деле, когда он позвонил и сказал «Я еду». «Родион Родионович, должна вас предупредить, у нас нет горячей воды», сказала я, но он уже успел повесить трубку. Чтобы воздать дань единственному актеру, способному к чертям разрушить мой мир и создать заново, я на воображаемой сцене репетирую по ролям пьесу «Я еду» или «Профессор желает переночевать». «Действующие лица». Профессор, возраст его трудно определить. Соня водитель такси, Марина соседкан, Тоша сосед, первый гость соседки, второй гость соседки, остальные гости хор болотных лягушек. Действие первое. Явление первое. Действие происходит в старинном особняке с галереями. Красная комната погружена в вязкий чернильный кисель вечернего сумрака. В окне отражается, подражая полной луне, голова уличного фонаря на изогнутой шее. День давно попрощался и под руку увел за собой надежду, бросив напоследок «лашате он исперанса, вой кентрате». Примечание «Оставь надежду, всяк сюда входящий». Перевод с итальянского «Если ваш день вторит грекам, или де сине спераре квик-хик интрас». Примечание «Оставь надежду, всяк сюда входящий». Перевод с латинского «Если ваш день вторит грекам, Если как мой поклоняется римлянам. Простой закон диалектики гласит: плохой знак не предвещает ничего хорошего. Тем утром их было два. Ошарашенная холодной водой, стоя голыми ногами в огромной посудине башмачной формы, я обнаружила, что потухла газовая колонка, работающая на подогрев воды. Дом такой старый, что живёт по своим коммунальным законам и без графика сезонных отключений воды. Но горячий поток может прекратиться в любой момент. Что происходит с регулярностью раз в полгода. Мосгаз ставит в очередь на ремонт. Едут долго, а частники не умеют управляться с рыритетом по ГОСТу. Трубы лежат в земле так глубоко, что вода в них не просто холодная, ледяная. Не успеешь даже зубы почистить, как онемевшие пальцы моментально теряют всякую чувствительность. Нет уж лучше, я буду ходить грязной. Здесь я должна описать, что представляет собой ванная комната. Это продолживатое помещение с окном во двор. В двойной сохшей керами не хватает внутреннего стекла, а внешнее наспех замазано белой краской с волосатым следом засохшей малярной кисти. А было бы интересно, спрятавшись с улицы за единственным тополем, подсматривать за обнажёнными соседями. Особый ужас внушают навсегда заевшие шпингалеты. От одного слова шпингалет исходит ветхий дух покосившегося строения. А вот форточка наоборот не хотела заедать и закрываться. Зимой её невидимой рукой открывал ветер. В два ряда стоят 6 стиральных машинок. Я верила, что если включить их одновременно, наступит апокалипсис. Правда, одна дальняя в левом ряду была давно сломана. Мне приходилось протягивать змеёю провода из трёх удлинителей через весь коридор от розетки в комнате до ванной, чтобы подключить машинку в середине в правом ряду к электричеству. На бортиках ванны сохли водоросли чёрных спутанных волос. вытащенных из стока. Иногда там оказывались ещё такие сюрпризы, как забытое бельё и гигиенические принадлежности. На полу распадался и раскладывался пазл из мелкой, побитой плитки цвета засохших кровяных корок. На двери картина, холст, масло, автор неизвестен. Скучный натюрморт с крупным лиловым виноградом и невозможной, как у мастеров раннего средневековья, перспективой. В разные времена в нашем доме обитали художники от членов Академии художеств до молодых энтузиастов школ современного искусства, устраивающих, к досаде сдешних жильцов, однодневные выставки во дворе, аканчивающиеся, однако, ночными представлениями на кухне. К стене за уголки приклеены скотчем отпечатанные на бумаге предупреждения: Уважаемые жильцы, настоятельно просим вас во избежание аварийных ситуаций не использовать два клапана регулировки горячей воды одновременно. И регулировать температуру посредством. Дальше размытое пятно и подпись Ваш Мозгас. Рядом висит анонимное послание, написанное уже от руки. Вы здесь люди или скот? Убирайте за собой, здесь прислуги нет. Имеется ещё пожелтевший график генеральной уборки с подробным перечнем того, что нужно помыть: туалет, ванная, газовые плиты, полы и cetera. Но он висит на кухне. Остановившись на дате 26 августа 2011 года. Этим утром сдохла не только колонка, но и мы штамовая, mus musculus. Под дворхом половых тряпок в ванной я нахожу окаченевшую тушку. Наверное, она тоже расстроилась из-за потухшей колонки. Что ещё страшнее приключиться сегодня в подколыкла? Может быть, профессор опять приедет не в настроении. Может у него разболеться печень. Или ему в конец опротивиют повсеместные косности ханжества в купе с моим лицом. Но поехать ночью с вечеринки, где закончилось спиртное и стало скучно, ему больше некуда. Профессор. Ты знаешь, сколько девушек сейчас мечтают оказаться на твоём месте? Надувая зелёные щёки, вступает Хорбальд левых лягушек. Знает, знает, знает. Соня. Да, я знаю. Я очень вам благодарна. Спасибо, что вы со мной. Профессор. Я отменил столько встреч, приехал к тебе, хотел сделать приятно, а ты, кажется, не рада. Соня, я рада, очень рада. Я так вас ждала. Профессор, не похоже, Соня. Хочешь, я уеду? Хор лягушек хочет, хочет, хочет. Соня, нет, конечно, нет. Пожалуйста, не уезжайте. Никуда вас не отпущу. Профессор, у меня полно дел. Ты знать не знаешь, как много я работаю. Соня, знаю, вы так много работаете, совсем не бережете себя. Профессор, так вот, я поеду. Тот ещё актёр, он остался. Его реплики я знаю наизусть. Я иду из ванной в комнату за целлофановым пакетом. Вы помните тот момент, когда целлофановые пакеты стали называться пластиковыми? Я не помню. И мне куда мелее называть целлофан целлофаном. Надеваю пакет на руку и беру мышь. Её тело удивительно твёрдое, костлявое, как кистовые лапки, твёрдые ушки, тонкий хвостик. Рано, одни соседи ещё спят, другие отправились на работу. А я могу, пройдя в тапочках по коридору, выйти на крыльцо и незаметно бросить мёртвое тельце в редкие кусты во дворе. Оно бесшумно приземлится, и я застыну на крыльце, наслаждаясь тишиной, рассматривая красную церковь сквозь голые ветки дикого винограда, обвивающие веранду. А потом уже завтрак и обычный день. До сообщения я приехал, он приехал. Это уже вечер, даже ночь. Сколько было таких ночей, когда он проклинал меня, годёжник, в котором я живу, и день, когда со мной связался, но всё-таки приезжал по адресу с цифрами и дробями. Он не водил машину, не любил. Не любил метро и другой общественный транспорт, предпочитал ездить на такси, всегда на переднем сиденье рядом с водителем. Я встречала его у ворот, шла впереди, переводила через порог, вела через двор, вверх по лестнице и длинному коридору. Он вернулся в подколокло, как будто никогда и не уходил. «Профессор, как от тебя пахнет?» «Дешевочкой». «Соня, это малинка». «Профессор, мне нравится, аж слюньки текут». «Хор лягушек. Малинка, малинка, малинка». Это была розовая ягодная водичка в большом прозрачном флаконе. Без изысков. Они и правда, как он угадал, были дешевыми. Запах химический, как у порошкового напитка «Юпи». Но такой дикий и возбуждающий, что сухая смесь под лозунгом просто добавь воды рассыпалась во рту прямо из пакета. Я влюблённый идиотка верила, что Малинка, тянувшаяся за мной как шлейф под вынечного платья, придаёт мне шарма. Хороша невеста. Щепетильно рассматривала своё отражение в тусклом зеркале в прихожей. Сегодня мой наряд до смешного не отразим. К очередному появлению профессора я подготовилась с особым тщанием. Это обновка. Он её ещё не видел, и я радовалась, как весёлый одноглазый пират, найденному в просторах Атлантики сундуку с сокровищами. Не золото затонувшей цивилизации, но вельёровое розовое платье, такое блестящее и такое синтетическое, что от одного взгляда на него в глазах вспыхивают искры статического электричества. Ткань облепляет тело, как чешуя розовой лососины, идущей на нерест. От подола отрезала кусок выше колен. чтобы было покороче, как любит профессор. Вам нравится? Ничего, говорит после долгой паузы, как строгий учитель, недоверчиво оценивая ученицу, которая обычно отвечает на тройки, а тут на экзамене наклёвывается твёрдая четвёрка. Но могло бы быть покороче. Профессор пребывает ко мне инкогнито. Ни одна живая душа не должна знать о жёлтых такси у ворот и наших ночных свиданиях. Профессор родился в 1900 году в городе Н. отличался озорным нравом и склонностью к подражанию, при этом не нароком подвергал сомнению всё, высказанное с умным видом в сентенции мужей, восседавших поздним вечером в глубоких креслах гостиной его отца. Отца любил безраздельно, и мать и сестрёнку, с которой каждое Рождество устраивал театральные представления среди вырезанных из картона и раскрашенных гуашью декораций. Подобной декорацией был тёмный коридор в доме с галереями, по которому нужно было тихо и быстро пройти до нарисованной на стене двери и спрятаться в красной картонной комнате. Щёлкнув тяжёлым засовом, чтобы не столкнуться с соседом, бог знает зачем ночью вытащенным чьей-то неведомой рукой из своего коробка, будто новогодняя игрушка на ёлку. Когда я выходила встречать такси у ворот, столкнулась с Антошей и Мариной, которые жили в соседней комнате и были моими друзьями. По-дружески Я поливала их цветы, кормила дымчатую кошку и слушала на их виниловом проигрывателе Нину Симон, мисс Пегги Ли и экстравагантное завывание Жанны Агузаровой, пока пара ездила по Европе. А они подружески привозили мне немецкий шоколад с Моцартом и приглашали на домашние вечеринки, одна из которых намечалась сегодня. Марина обняла меня, поцеловала в шею. Марина. «Ого, как от тебя пахнет!» Соня, это малинка. Антоша. «Антоша». Куда это ты такая нарядная? Я не успела ответить и уже мчалась к выходу, чтобы не заставлять профессора ждать. Я честно пыталась потянуть время, пока ребята и прибывшие к ним шумные гости разуются, обменяются приветствиями и скроются в уютном просвете дверного проёма, но дурные знаки с утра дали о себе знать. Профессор хоть и шёл медленно, шатаясь и придерживаясь за стену, столкновение корабля с айсбергом было неминуемо. Когда он привычно проклинал всё на чём свет, расшвыривая ногами обувь, удивлённой компанией Марина узнала учётную знаменитость и застыла посреди коридора с округлённым ртом. Марина: "Ого, анонимность моего героя повержена. Неприступная крепость пала, корабль тонул". Остальные стояли и наблюдали крушение с невинностью троянцев, столпившихся вокруг чудного деревянного коня, невесть откуда взявшегося у ворот их города. Профессор: "Что такое, мы знакомы?" «Хор лягушек знаком и, само собой, все вас знают, Марина, не то чтобы...» Соня шепчет одними губами, умоляю, не говори никому. Меня охватил тошный страх. В голове шумело и плыло. Так бывает, когда стараешься размышлять одновременно о конфетах, которые горстями бросали с высоты царского дома разряженной, как на службу толпе, пришедшей поприветствовать государя в день кровавого воскресения 9 января 1905 года. голосе певца Шаляпина и обрушенном при попытке повесить на верхушку новенькой церкви колоколе, канат, от которого смертельным узлом обвил шею самого знатного богатыря деревни. В комнате мне был нагоняй. И ни малинка, ни новое платье, ни розовая нежность лосось у меня не спасли.